Я решила начать с «Юнион-центр» — магазина одежды на Нью-Гаттон. Накануне выплачивали детское пособие, так что там должно быть полно народу. Подростки моего возраста, девчонки, мальчишки и их родители с распахнутыми кошельками. Все из хороших семей. Они-то ни за что не перешагнут порог Гекаса или Муравьёв, примечание — Муравьи, магазины секонд-хенд. К тому же здесь продавались вещи, которые легко сбыть с рук. Футболка с Микки Маусом — 30 крон, пара джинсов — 60. Фирменные вещи стоили, конечно, дороже, но продавцы за ними следили особенно внимательно. Ладно, начнем здесь, а потом уже в другие магазины. — Джей Си, — сказала я брату. Я скажу, что ты должен делать. Мы вошли в магазин. Никто и не обратил внимания. За кассой стоял парень лет 20, двое других помогали клиентам у примерочной, где уже выстроилась небольшая очередь подростков с джинсами и майками. Брат остался у входа, а я пошла разведать, что к чему. JC небольшой магазин. Никаких зеркал на потолке по той простой причине, что в них нет необходимости. Всё и так видно, никаких закоулков, никаких мёртвых углов. Огромное окно на Чопсман-Гаттон. Посреди магазина большой стол. На нём стопками навалены лайвайсы и добберы. На полке свитера и футболки. Я вернулась к брату. Значит так, Возьмёшь пару джинсов добер и свернёшь их так, чтобы лейбл был невиден. Ещё прихвати несколько футболок и встань в очередь в примерочную. Сумеешь? А дальше что? Ничего. Войдёшь в примерочную, закроешь за собой дверь и будешь ждать, пока я не зайду в соседнюю кабинку. Я постучу тихонько, и ты перебросишь мне брюки и получишь взамен пару джинсов. с распродажи. Выходишь и кладёшь их в ту же стопку, где взял добер. Просто и надёжно, да и идиотизма. Они тебя ни на чём не могут поймать. Ты же ничего не утащил, а ты обо мне не думай. Увидимся у великов. Он направился к столу с джинсами. Продавец у кассы проводил его подозрительным взглядом. В отделе распродаж избавлялись от остатков летних моделей. Я нашла пару самых дешёвых джинсов и взяла их в отдел, где продавали фирменные тряпки. Взяла пару доберов и несколько свитерков. Они висели рядом на вешалке-вертушке. Потом прошла к зимним курткам. Сделала вид, что рассматриваю ценники. Никто вроде бы за нами не наблюдал. Они теперь хитрые, стараются выглядеть как обычные покупатели. Держат в руках, допустим, пару носков, а сами из-под тишка наблюдают. И одеты как и все. Всё это я знаю прекрасно, поэтому ни разу не попадалась. Уж на это-то у меня нюх, умею различать, кто в этом мире полицейский, а кто вор. Через 10 минут мы стояли в соседних примерочных кабинках. Здесь пахло, как в раздевалке в спортзале, смесь пота и дезодорантов. Я постучала по стенке, братик послушно передал мне фирменные джинсы, а взамен получил штаны с распродажи. Я быстро натянула на себя добер, а сверху свои собственные штаны из гекоса. Я слышала, как он открыл дверь. Знала, что продавец за ним наблюдает, хотя у него в руках вроде бы те же тряпки, с которыми он и вошёл. Выглянула в щель, проследила, как он положил шмотки на место, маленький смешной мальчишка с заклеенными скотчем очками. А пока они за ним наблюдали, мне осталось только выйти из кабинки и проследовать к двери, будто ничего и не случилось. На меня даже и внимания никто не обратил. Через минуту я была на улице. Брат, как и договорились, ждал меня на велосипедной стоянке. А где штаны? Я показала ему краешек. Он даже свиснул от удивления. Ну ты настоящий профи. А теперь куда? Продолжим, пока не закончим. Пока мы крутили педали к торговому центру Корона, я обдумывала следующий шаг. Дорогие шмотки или дешёвые? Свои преимущества и свои недостатки. Духи Date, к примеру, уходят в одно мгновение. Почти все девчонки в школе ими душатся. По утрам просто нечем дышать. Сплошные Date Анна и Date Наталья. Они продаются в супермаркете, и свиснуть их проще, паряной репы. Беда в том, что они дешёвые, и больше чем 10 спен за пузырёк не выручишь. И сколько же пузырьков надо мне увести, чтобы собрать нужную сумму? Другая возможность фирменные шмотки. Снова в школе помешались на марках Pringles и Lacoste. Их продают у братьев Йохансен. Но там продавцы глаз не спускают с барахла дороже сотни. Может, стоит рискнуть? Братишка войдёт первым, отвлечёт внимание, задаст какой-нибудь идиотский вопрос, вроде того, какова мол осенняя мода, или попросит воспользоваться туалетом для посетителей. Если повезёт, никто меня и не заметит. проскользну за каким-нибудь здоровенным дядькой к прилавку со свитерами Lacoste и уведу. Они даже глазом не успеют моргнуть. Честно говоря, я не люблю воровать, только по необходимости. В такие моменты я вижу в себе отца, и это мне не нравится. Мне не хочется быть на него похожей ни в мыслях, ни в поступках. Конечно, есть и другие способы сшибить немного денег. Я их вообще-то предпочитала: сдавать бутылки, к примеру, или выуживать некоторые журнальчики в контейнерах для бумажного мусора. В гавани есть ларёк, где платят по кроне за каждый номер Развлекись или ещё похуже. В контейнерах полно такого. Знали бы мои одноклассники, чем развлекаются их папаши, когда никто не видит. Но даже если бы я переворошила все контейнеры, парнухи на 700 спен не собрать и за неделю. Со шмотками дело идёт быстрее. А теперь куда? Была не была. Кулингс. Обувной магазин Кулингс на Шуберсвеген. по другую сторону железной дороги. Ну как же? Фирменная обувь, дорогие кроссовки, дамские и мужские туфли. Ходовой товар. К тому же, в самом здании есть особенность, которую можно использовать. Поразмышляла, что лучше лодочки или кроссовки. Пара Stan Smith в школе уйдёт за 2 минуты. Парни с ума по ним сходят. Иногда стоит человек 15 и все в одинаковых кроссовках. Конечно, джинсы добер потянут на 50 крон. Бошмаки минимум столько же. Беда только в том, что мы ни за что не успеем собрать нужную сумму до закрытия магазинов. Нужно что-то подороже. Сам Герард не особенно интересуется модой. Даже трудно представить его в свитере «Лакост» или в шерстяном джемпере «Лайленд Скотт». Всякие прибамбасы вроде цифровых часов могли бы его заинтересовать, но это рискованно. Попасться с таким хлопот не оберешься. В Кулансе поток покупателей явно схлынул. Я прошлась вдоль полок... Вроде бы мне ничего особенного не нужно. Взяла пару кроссовок, поглядела на ценник, поставила обратно. Наконец подошла продавщица. Молодая девушка с прогалом между передними зубами, как у крокодила. Интересуешься чем-то особенным? Мне вообще-то нужны резиновые сапоги, желательно с подкладкой. Сапоги там, подальше за детской обувью. Я благодарно кивнула. А туалет для посетителей у вас есть? Там же, зайдёшь в коридор и увидишь. А если нужна помощь с сапогами, крикни. А она направилась к кассе, а я сделала вид, что поправляю волосы и посмотрела на потолок. Зеркал не видно. Она отвернулась, а я прихватила пару стенсмит и пошла. Я прекрасно знала, где у них туалет и знала, что там лестница на второй этаж. Вставила свой ключ в вертушку на двери сортира и повернула на красный. Если она пойдёт проверить, решит, что я там сижу. На втором этаже никого не было, если не считать моих отражений в зеркалах на стенах. Отсюда открывалась дверь на балкон и пожарную лестницу. Я открыла её, поставила кроссовки на карниз и помахала брату. Он стоял внизу и ждал. Всё в порядке, зелёный свет. Я спустилась вниз, перевела вертушку на свободно и пошла к полке с резиновыми сапогами. Примерила пару тройку и поставила назад на полку. Не выбрала? учаливо спросила девушка с зубами. Цвет не подходит. В конце месяца получим новую партию красные и голубые. Приходи. У пешеходного мостика через полотно меня ждал Роберт. Кроссовки уже лежали на багажнике велосипеда. Ловка с лестницей. Откуда ты знала? Разведка, разведка и ещё раз разведка, назидательно сказала я. Пути отступления на случай непредвиденных ситуаций. Очень красивые. Пример, кивнула я. Твой размер Он поглядел на меня с удивлением. «Мать сразу поймет, что мы их свистнули. Даже не заметит. Она по пути в запой. А когда выйдет? К тому времени они уже будут не такими новыми. Скажем, что нашли. В контейнерах и не такое бывает. Кстати, можешь носить их только в школе, а домой приходить в других школах». положишь в свой шкафчик. Пришёл в школу надел новый, ушёл старый. Никто и не обратит внимания. Роберт даже покраснел. Очень красивые, повторил он тихо. Спасибо. Я за них не платила. Ну и что? Ты могла бы их продать. Герард всё равно потребует денег. И сколько бы я за них выручила, 50 крон самое большее. Всё это мелочи. Я трачу время. Он выглядел совершенно счастливым и одновременно испуганным. Я поняла, что его испугало. А вдруг Герард не получит свои деньги? А почему он так счастлив, и понимать не надо. Впервые в жизни получил нормальные и модные кроссовки. Ты настоящий светский лев, сказала я. Не хватает только пары приличных джинсов, и ты король седьмого. А мать заметит, ну и что? У неё сейчас другим голова занята, где сшибить на бутылку. Я наблюдала, как он примеряет кроссовки, даже руки дрожат от волнения. Взяла его коричневые парусиновые опорки и выдрузила на алюминиевый шкаф на стене, к которому подходили два толстых кабеля. Они давно уже были ему малы. И что же нам делать? спросил Роберт. Деньги же надо собрать для Герарда. Пошли в радиомагазин. Там есть кое-что, что его заинтересует. Несколько недель назад я была в городе и увидела в боковой витрине, выходящей на тихую улочку, портативный аудиоплеер. Он там и лежал. Последняя модель Sony с автопоиском. Не Panasonic, не Philips, те просто пытались копировать Sony. Нет, это был настоящий Walkman. Лежал в открытой коробке с подключёнными наушниками, и на откинутой крышке цена 1199 крон. Ты смотришь на эту штуку? робко спросил Роберт. Да. Больше тысячи. А в тюрьму не посадят? Я тогда не хочу. Он и в самом деле боится за меня. Не пугайся. Я ещё несовершеннолетняя, меня нельзя в тюрьму. Они ничего не могут сделать. Откуда ты знаешь? Знаю и всё. Пошли. Чтобы добраться до 플레이ера, надо перегнуться через закрывающую витрину изнутри метровый барьер, так, чтобы никто не заметил. Мало этого, на улице не должно быть прохожих. Но были и преимущества. Эта небольшая витрина помещалась в дальнем конце помещения, и обзор для кассира более или менее перекрыт полками с радиотоварами. В магазине довольно много покупателей. Я сомневалась заходить, не заходить, уверенность и поубавилась. Мне нужна помощь Роберта, одна я не справлюсь. Если застукают, тут же вызовут полицию. И что? Приёмная семья? Ничего страшнее. Тогда меня наверняка разлучат с братом. Мы присели на садовую скамейку, и я объяснила, что меня смущает. Решаемся, неожиданно сказал Роберт. Подумай о Герарде. А я о ком думаю? «От этого психопата можно ожидать чего угодно». Герард на одной чашке весов, с Ньютон на другой. «Не из чего выбирать». «Тогда так. Я иду первый, ты чуть позже. Но не задерживайся. Самое большее через минуту. И околачивайся у дверей или у кассы. Рассматривай кассетники, стерео, что хочешь. Меня ты не знаешь. Даже не смотри в мою сторону». А придет время, спроси что-нибудь у парня на кассе. Что? Что хочешь? Головку для проигрывателя, цену на двойной кассетник, что в голову придет? Он серьезно кивнул. Если они меня застукают, мы незнакомы. Спокойно уходи. Подумаешь, воришку поймали. Увидимся дома. В магазине гремела музыка. Хозяин полез в шкаф доставать что-то для клиента. Несколько подростков цокали языками у последней модели переносного, но всё равно здоровенного двухкосетника. За кассой стоял пожилой дядька и говорил по телефону. Он здесь, наверное, за главного. Костюм, галстук, на груди бейдж с именем. Все портативные плееры лежали на стенде у него за спиной. Тот Walkman в витрине, наверное, единственный экземпляр во всём Фалкенберге, который можно свыснуть, не взламывая магазин среди ночи. Я дождалась, пока он повесит трубку, и подошла к кассе. Удлинитель у вас есть? Папа просил купить. Он кивнул в сторону маленькой витрины, той самой. Руки у него были очень волосатые. толстые чёрные волосы, как у гориллы, даже пальцы волосатые. Штаб все вилки удлинители розетки всё там. Звякнул дверной колокольчик. Я покосилась. Точно, Роберт. Молодец. Я уже у палок с электротоварами, совсем рядом с витриной. Старику за кассы, пока меня не видно, но стоит ему передвинуться на метр, обрати же внимание на Роберта или пусть кто-то ещё тебе помашет, отвлечёт внимание. Я сняла с полки удлинитель и притворилась, что внимательно его рассматриваю: а та ли длина, а есть ли заземление. Волосатый старик не сводил с меня глаз. Голос Роберта. Он сказал что-то хозяину, что именно я отсюду не расслышала. Тот оставил своё место за кассой и пошёл к нему. Теперь меня никто не видит. Если кому-то не придёт в голову сунуться к полке с кабелями, и на улице никого. Я быстро перегнулась через барьер, не сломался бы, дотянулась до плеера, выпрямилась и сунула его за пояс брюк. за две секунды, не больше. Замерла, как зверь, почуявший опасность и остановившийся на полушаге. Любое движение поблизости, любая нахмуренная физиономия, и я рвану к выходу и исчезну в толпе. Но все тихо. Опять услышала голос Роберта. Он спросил, по-моему, насчет одного из монстров-двух кассетников на стенде, и хозяин что-то пробурчал в ответ. Я взяла удлинитель и пошла к кассе. Толстяк, выдающий видео на прокат, завернул покупку, и я заплатила из своего конверта. 8,75. Магазины уже закрывались. С берега надвигалось свинцовое облако. В воздухе появилась изморозь, если похолодает, будет туман. Мы остановились у городского кинотеатра и посмотрели афиши. Flash Dance. Примечание. Flash Dance танец вспышка, известный голливудский фильм о пробивающейся к успеху танцовщице. Конец примечания. Через полгода после шведской премьеры тут На двери список. Можно записаться в группу «Up with People». Кататься по всему миру, танцевать и петь в молодежных шоу. Все замечательно. Но время заявок истекло месяц назад. Мне, конечно, не с чем сравнивать, но в этом городе все происходит с опозданием. Будто время по какой-то причине тормозит на нашей широте. не намного, на, на какой-нибудь час в день. Но мы отставали и отставали, с каждым годом всё больше и больше. Весёлый лосось Фалкенберге. Новый слоган турбюро придумали к туристическому сезону. Я-то чувствовала себя кем угодно, только не весёлым лососем. Брат крутил педали в своих новых кроссовках, и у него было такое счастливое лицо, что у меня появился комок в горле. Точно там застрял кусок яблока. Пришлось несколько раз проглотить слюну. Мы остановились у аптеки, купить мазь для рук. Ему помогает только один сорт, дорогой, как чугунный мост. Пробовали подешевле, расчёсывает руки до крови. Кожа на суставах руки, вся в пупырышках, шелушится и кровит. Между пальцами белые чешуйки. В конверте оставалось все меньше. Тридцать спен. Мазь для рук, ни больше, ни меньше. Теперь мне нужно семьсот тридцать восемь крон. За сколько уйдет плеер, понятия не имею. Лучше всего, если Герард возьмет его в зачет долга. Я в школу больше не пойду, неожиданно сказал Роберт. Пока Педра остальные там не пойду. То есть до конца учебного года. Да, плевать, пусть говорят, что хотят. Это разозлит их ещё больше. Не волнуйся, я достану деньги, обещаю. Братишка посмотрел на свои руки, посмотрел так, как будто это не его руки, а какие-то намертво присосавшиеся пиявки. Как ты думаешь, экзема? Она пройдёт когда-нибудь. В один прекрасный день встанешь, а её как не бывало. У тебя очень красивые руки. Смотреть противно. Ула и Педр правду говорят, как проказа. Я так не считаю. Ты так говоришь, потому что ты моя сестра. Может и так. и всё равно приятно иначе вообще никакого смысла нет чего стараться-то школа мама папа всё это дерьмо он виновато улыбнулся рядом с нами стоял чёрный пежо с наклейками какого-то фонда наёмных работников под названием стоп на пассажирском сиденье дамская сумочка дверь не заперта Хозяйка рванула в аптеку за минуту до закрытия и забыла сумку. Я вижу её в витрине. Она стоит у кассы, сейчас придёт её очередь, и она обнаружит, что забыла сумку. Я даже подумать не успела, открыла дверь и вытащила из сумки бумажник. Взяла только деньги, права и карточки оставила лежать. Сунула бумажник назад и как можно более обешумно закрыла дверь. Мата шли самое большее на 10 метров. Как тётка выбежала из аптеки, схватила сумку и помчалась назад. К велосипедам не бежать. Не столько спросил, сколько оценил ситуацию братишка, показаться подозрительным. Прогуливаемся, как ни в чём не бывало. Ты быстро учишься, скоро сможешь работать на пару с отцом. Спасибо. Я шучу. Это, знаешь, он скоро объявится. Через 3 недели. А точнее, 2 недели и 6 дней. Я промолчала. Сегодня его день. Новые кроссовки. Отец возвращается. Скоро до него дойдёт, что это за праздник. Папаша волочёт с собой какого-то бандита. В доме начнётся чёрт biết что. Значит, мы будем сидеть вдвоём в комнатушке Роберта и дожидаться, пока утихнет шторм.